«Что они, героин не употребляют?» — интересовался Пол, указывая на группу на сцене. «Так все достойные музыканты делают». Грэм ничего не ответил, только громко вздохнул. Пол знал, что выводит его из себя, так что продолжил. «Знаешь, я целиком и полностью за героин. Если заботиться о себе, физически он на тебя не повлияет». Тут он достал из кармана мандарин и, очистив его одним движением, бросил кожуру на пол. С героином и простудой не заболеешь. Поначалу он же в Штатах как лекарство от простуды использовался. Пол всеми силами старался задеть сан-францисскую природу Грэма, и этой кожурой, брошенной на пол, совершенно бессознательно, он своего добился. Мелочи иногда важны. Грэм уставился на чистки и побледнел. Не помню точно, в каких словах он стал орать на нас. «Вы мерзкая нью-йоркская зараза!» Мы тут стараемся, чтобы все было чисто, а они появляются со своими отвратительными идеями, да еще с хлыстами, ну и дальше в том же духе. Сидя в самолете по дороге домой, Пол размышлял. Да уж, есть куча аргументов против Сан-Франциско и его детей любви. Люди становятся такими скучными, когда собираются вместе. Надо оставаться в одиночестве, чтобы развивать индивидуальные способности, которые и делают человека интересным. В Сан-Франциско же, вместо того, чтобы становиться изгоями, как и положено тем, кто принимает наркотики, они в сообщество вступают, напускают пафоса и зовут это религией, а потом начинается всякое лицемерие, что одни наркотики хорошие, а другие плохие. «Нет, Лос-Анджелес мне понравился», — продолжал он, «потому что тамошние дегенераты сидят в своих домах на окраинах А это же здорово, и куда современнее быть изолированными друг от друга. Не знаю, откуда хиппи понабрали этих идей, мол, посреди 20 века нужно к племенной культуре вернуться. В смысле, в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе люди принимают наркотики просто для того, чтобы удовольствие получить, никто этого не скрывает. А в Сан-Франциско они себе какие-то оправдания ищут. от этого такая тоска. И, кстати, о фирменных нью-йоркских дегенератах. Один день в Сан-Франциско, и они покажутся такими занятными и естественными. На самом деле я молюсь, чтобы мы вернулись к старому доброму алкоголизму. После Калифорнии Велветы отыграли в Чикаго в клубе под названием «Бедный Ричард», где-то в Уолттауне. Ника укатила на ибицу а Лу лежал в больнице с гепатитом, но были Ингрид Суперстар, Могучая Мэри и Ангус Маклайс, он пел вместо Лу. Клуб приглашал танцоров на пробы, что на самом деле было просто отличной уловкой, чтобы заставить ребят выйти на танцпол. Бедный Ричард находился в старой церкви. Там было ужасно жарко, и мы показывали кино и слайды с хоров. Мы встретили там парочку ребят, которые жили поблизости, Сьюзен Пайл и Эду Волша. Они про нас с Эдди читали в «Тайм» и «Ньюсвик», и видели множество фотографий Бэби Джейн в «Вог». Им, наверное, все это показалось просто удивительным консервированные супы Кэмпбелл, вечеринки и сама идея быстрой славы. Они в меру своих сил старались все делать в нью-йоркском стиле. Эд и сьюзен каждый день приходили на The Velvet, и их наряды становились все серебрянее и изысканнее. Хлыстики из фольги, алюминиевые прикиды. К тому моменту параферналия уже открыла свой бутик в Чикаго. Их стали считать частью шоу. «Здорово!» — говорил Эд. Мы теперь в Чикаго звезды. Об этом мы могли только мечтать, надеясь встретиться с Энди Уорхоллом. Чикагская жара в клубе без кондиционера не шла на пользу ВПН. А раз у дома тоже кондиционера не было, Пол сказал Стэнли хозяину, что мы подождем до осени, когда станет прохладнее, тогда снимем его вновь. Тем летом фабрика казалась мне страннее, чем когда-либо. Мне тут нравилось. Я здесь расцветал но атмосфера абсолютной непроницаемости, можно было находиться в самом центре и не понимать, что происходит. Как-то все застыло. Я часами сидел в углу, не двигаясь, наблюдал, как люди приходят, уходят или остаются, и старался собрать цельную картину происходящего. Но все так и оставалось фрагментарным, я не понимал, что же делается вокруг. Я сидел, прислушиваясь к каждому звуку. Лифт спускается в шахту. Его решетка открывается и закрывается, впуская и выпуская людей. Машины шумят внизу на 47 -й. работает проектор, щелкает затвор фотоаппарата. Кто-то переворачивает страницу журнала, зажигает спичку. Разноцветные серебряные листы шумят под строю воздуха. Студентки-машинистки ежесекундно стучат на машинке. Пол вырезает заметки об ВПН из газет и вставляет их в альбомы. Вода льется на негативы Билли в проявочной срабатывает таймер, жужжит фен, кто-то пытается починить туалет, в задней комнате мужчины занимаются сексом, девушки защелкивают пудреницы и косметички.